«Папуля, а что значит пласт тронулся?» Поднимаясь вслед за отцом по лестнице, спрашивала Яночка. «Маме не словечко о том, что я провинился, предупредил отец. Ты о каком пласте?» «Ну, о котором пан Джонатан сказал. Ну уж если пласт тронулся...» «Ах, это... Что такое янтарь, вы знаете?» Знаем, это смола деревьев. Она капала 100 миллионов лет назад, потом окаменела. Правильно. Капала в разных местах. Где больше, где меньше. Иногда ее набиралось очень много. Там, где росло много хвойных деревьев. И тогда в этом месте образовывались целые залежи янтаря или пласты. С течением времени эти пласты оказались глубоко под морским дном. И целые пласты и отдельные глыбы. И янтарь только тогда может оказаться на поверхности, когда его размоют очень сильное течение. Оно возникает под действием движения земной коры. Нет, не обязательно требуется землетрясение. Бывает сильный шторм расколышет море, до самого дна поднимутся огромные волны и тронется пласт, особенно если что ему поможет. А что ему может помочь? Да мало ли что. Каменные глыбы на дне моря, остовы затонувших кораблей, сгрудившиеся стволы деревьев, глубинные бомбы, подхватил Павлик. Ну да, бомбы и вообще взрывы. Или буровые работы под водой, такие как при строительстве северного порта. А что, искатели янтаря так и ждут, пока они тронутся эти пласты? А то на вопроса можно было понять, что девочка явно осуждала бездействие покорно выжидающих искателей. «Ждут, конечно», — ответил отец. «А что им делать?» «Как что? Организовать взрывы? Или еще что? Глыбы каменные сбросить?» «Куда сбросить?» «Туда, где может тронуться пласт янтаря». «А как они узнают, где этот пласт?» «Как это?» — удивился Павлик. Так они не знают, где залегает янтарь? Не знают, конечно. Известно лишь в общих чертах, на какой глубине и в каких местах. От Кровлица до Свиноустья. На каком расстоянии от берега даже неизвестно. Да и пластом-то залежи янтаря назвать трудно. Это не сплошной слой. Местами прерывается, где янтаря больше, где совсем нет. Сбросишь бомбы – Оглушишь рыбу, подпортишь экологию, и все впустую. На пласт янтаря можно и не угодить. Уж лучше предоставить это морю. Оно справится с делом намного лучше людей. Что ж, нельзя, значит, нельзя. А теперь расскажи, как же можно так отшлифовать янтарь, что он из корявого булыжника делается таким, глаз не оторвать. До конца обеда пришлось отцу вспомнить все, что он когда-либо вычитал об обработке янтаря и отвечать на все новые вопросы детей. Яночка с Павликом не знали жалости. Павлик желал знать все-все о самых современных электронных шлифовальных станках. Яночке казались предпочтительными методы какими человечество обрабатывало янтарь на протяжении веков, начиная с самых древнейших времен. Она словно воочию видела бородатого пращура, вот он, сидя в курной избе, сдирает камнем с куска янтаря первый поверхностный слой, затем терпеливо полируют его обрывками звериных шкур и клочками шерсти, позднее – полотняными тряпками. Относительно этих полировочных материалов у пана Хабровича не было полной уверенности. «Вроде бы лучше всего полировать янтарь с помощью кусочка хлопчатобумажной ткани», – нерешительно говорил он. «Если мне память не изменяет, идеально ровные и блестящие поверхности можно было добиться всего через месяц полировки». «Как ты сказал?» – не поверила своим ушам Яночка. «Целый месяц? А ты что думала? Очень трудоемкая работа». Когда дети, наконец, закончили обед и вышли из-за стола, мама с беспокойством поинтересовалась у отца. «Надеюсь, наш хозяин не одарил их кусками янтаря в первобытном состоянии. Я просто опасаюсь за их фланелевые пижамки, хотя бы до конца отпуска продержались». «Нет», – успокоил ее Роман, – «и не бойся, такое нам не грозит. С равным успехом ты могла бы одарить кого-нибудь собственными детьми».